— Староста, твой мошенник, вот что я тебе скажу! — начал Тарантьев, прячет Целковый в карман. — А ты веришь ему, рот. Видишь, какую песню поет? Засухи, не урожай, не доимки, ты да мужики уж и врет. Все врет. Я слышал, что в наших местах В шумиловой в отчине прошлогодним урожаем все долги уплатили а у тебя вдруг захода не урожай Шумиловская это в 50 верстах от тебя только А ж там не сожгла хлеба выдумал еще недоимки, а он чего смотрел.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 «Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение, да купил бы другое, или дом здесь на хорошем месте, это стоит в твоей деревни, а там заложил бы и дом, да купил бы другой, дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе так.